Глава девятнадцатая. Великий эксперимент. Если требуется свидетельство о том, как каждый из нас и все вместе мы пришли к вере в духовное существование египетской царицы, его можно было бы обнаружить в тех изменениях, которые всего за несколько минут произошли в нас после ее добровольного отречения, сделанного как все мы поверили через Маргарет. Несмотря на приближение страшной пытки, о чем невозможно было забыть, мы выглядели и действовали так, будто на нас снизошла великая благодать. Ведь на самом деле мы жили в условиях настоящего террора в течение тех дней, когда мистер Трелло не находился в трансе, и это ощущение тогда буквально въелось в наши души. Никто не в состоянии представить его, пока не испытает сам, что такое находиться в постоянном жутком ожидании какой-то неизвестной опасности, которая поджидает тебя в любой момент и в любой форме. Изменение проявилось по-разному, в соответствии с каждой натурой. Маргарет была печальна. Доктор Винчестер в приподнятом настроении и весьма наблюдателен мистер корбик находился скорее в задумчивом чем анализирующем настроении сам я склонялся к веселью освобождение от беспокойства в отношении маргарет было достаточным для меня по крайней мере на некоторое время. что же касается мистера трелони он меньше всех поддавался переменам это было вполне естественно ведь он в течение многих лет вынашивал намерение воплотить в жизнь то, что сегодня нам предстояло совершить. Любое событие, связанное с этим, могло казаться ему лишь эпизодом, шагом к конечной цели. Его натура несла в себе огромный заряд лидерства. Он ни разу не выражал сомнений по поводу задуманного дела. Мистер Трелони попросил мужчин пройти вместе с ним. Из холла мы умудрились внести в пещеру Дубовый стол, довольно длинный, но не слишком широкий, который стоял вдоль стены в холле. Мы поставили его в центре пещеры под группу ламп, ярко освещавших середину пещеры. Маргарет некоторое время наблюдала за нашими действиями, затем внезапно ее лицо побледнело, и возбужденным от волнения голосом она сказала, «Что вы собираетесь делать, отец?» развернуть мумию кота. «Царице Тере сегодня ночью не понадобится ее гадатель. Если она захочет иметь его при себе, это было бы опасным для нас, так что мы хотим обезвредить его. Ты не тревожишься, дорогая?» «О нет», — быстро ответила она, «но я подумала о своем Сильвио, о том, что бы я почувствовала, если бы это он был мумией, которую сейчас начнут распеленывать». Мистер Трелони приготовил ножи и ножницы и положил кота на стол. Это начало нашей работы носило мрачный характер. Мое сердце опустилось, когда я подумал о том, что могло произойти в этом одиноком доме в середине ночи. Чувство одиночества и ощущение изоляции от всего мира усиливалось от завывания ветра и от биения волн оскалы внизу но перед нами стояла слишком мрачная задача, чтобы на нас могли воздействовать внешние угрожающие условия. Началось распеленывание мумии. Количество бандажей казалось бесчисленным, и звук рущегося материала, слои были склеены чем-то вроде битума, смолы и другими пахучими веществами, и маленькое облачко ароматной красной пыли, подымавшейся над нами, воздействовали на чувство каждого из нас. Когда сняли последний бандаж, наконец мы увидели животное, сидящее перед нами. Оно было все изогнуто кверху, его шерсть, зубы и когти полностью сохранились. Глаза были закрыты, но веки не казались такими северепыми, как это мне представлялось. Усы были прижаты вниз с помощью бандажей, но когда бандажи сняли, они снова встопорщились, как, наверное, было при его жизни. Он представлял собой великолепное создание, тигровый кот огромных размеров. Но в то время, как мы разглядывали его, наше восхищение сменилось чем-то похожим на страх, и по каждому из нас пробежала дрожь. Здесь было подтверждение тех страхов, которые мы должны были пережить. Его рот и когти были запачканы сухими красными пятнами недавно пролитой крови. Первым пришел в себя доктор Винчестер. Для него кровь сама по себе была достаточно привычным явлением. Он вынул увеличительное стекло и начал рассматривать пятна. Мистер Трелони громко дышал, словно освободившись от какого-то напряжения. «Это то, чего я ожидал», — сказал он. «Это обещает хорошие результаты последующих исследований». Доктор Винчестер, рассматривая пятна на лапах кота, произнес, «Как я и ожидал. У него тоже по семь когтей». Открыв свою записную книжку, он вынул кусок промокательной бумаги с отпечатками когтей «Сильвио» на которой также были зарисованы следы царапин с запястья мистера Треллани. Он положил бумагу под лапу мумии. Отметки когтей прекрасно совпадали. Когда мы тщательно осмотрели кота, не обнаружив в нем, однако, ничего особенного, кроме того, что мумии была превосходной сохранности, мистер не поднял его со стола. Маргарет подскочила к нему, крикнув «Будь осторожен, отец!» «Будь осторожен, он может поранить тебя!» «Не теперь, моя дорогая!» — ответил он, двигаясь в направлении лестницы. Ее хватил страх. «Куда ты идешь?» — спросила она слабеющим голосом. «На кухню!» — ответил он. «Огонь уничтожит всю его опасность в будущем. Даже астральное тело не может материализоваться из пепла». Он подал нам знак следовать за ним. Маргарет отвернулась, рыдая. Я подошел к ней, но она повернула меня спиной к себе и прошептала «Нет, нет, иди с остальными, ты можешь понадобиться отцу. Ох, это так похоже на убийство, бедный любимец царицы!» Слезы бежали из-под пальцев, которыми она прикрывала глаза. В кухне уже все было готово. Огонь, который спичкой поднес к печи мистер Треллони, в течение нескольких секунд разжег растопку, и всколыхнулось пламя. Когда огонь стал постоянным, и пламя выровнялось, он бросил в него тело кота. В течение нескольких секунд оно лежало темной массой в языках огня, а комната заполнялась запахом жженой шерсти. Затем огонь захватил и сухое тело. Вещества, использованные при бальзамировании, обратились в дополнительные горючее и пламя зарычало с новой силой. Еще несколько минут свирепого пламени, а затем все мы вздохнули спокойно. Гадателя царицы Теры больше не существовало. Когда мы вернулись в пещеру, Маргарет спала в темноте. Она выключила электрический свет, и только едва заметные вечерние лучи света проникались сквозь узкие щели в стенах. Отец быстро подошел к ней и обнял, словно защищая. Она опустила голову ему на плечо и казалась более спокойной. Затем подозвала меня. «Малкольм, включи свет». Я выполнил ее приказ и теперь мог видеть, что хотя она и плакала, ее глаза были уже сухими. Отец тоже это заметил и обрадовался. Он сказал нам торжественным тоном. «Теперь мы лучше подготовлены к нашей великой работе. Нельзя оставлять ничего важного до последней минуты». Маргарет, должно быть, подозревала о том, что происходит, так как спросила слабеющим голосом, «А что вы собираетесь теперь делать?» Мистер Треллони, видимо, понимая ее состояние, тихо ответил распеленать мумию царицы Терры. Маргарет подошла к нему ближе и прошептала умоляющим тоном, «Отец, ведь вы не собираетесь распеленывать ее, ведь вы все мужчины, и все это на фоне сверкающего света». «Но почему бы и нет, дорогая? Ты только подумай, отец, она ведь женщина, совсем одна, в таком виде, в таком месте, о!» «Это жестоко! Это так жестоко!» Она была совершенно измучена своими переживаниями. Ее щеки горели ярким румянцем, а глаза наполнились негодующими слезами. Отец увидел ее отчаяние и, сочувствуя, начал успокаивать. Я хотел отойти, но он знаком показал мне, чтобы я остался. Я понял этот жест, как мужское желание свалить на кого-то другого, задачу успокоения женщины, находящейся в состоянии раздражающего отчаяния. Обычно в таких ситуациях мужчина просит помощи у другого. Однако он начал с того, что сам стал успокаивать ее. Не женщина, дорогая, а мумия. Она умерла около пяти тысяч лет назад. Что это меняет? Пол не зависит от срока. Женщина есть женщина, если она и умерла пять тысяч лет назад. К тому же вы ожидаете, что она поднимется после столь долгого сна. Значит, это не было настоящей смертью, если она собирается возродиться после нее. Ты всегда внушал мне, что она встанет живой, если удастся открыть шкатулку. Да, так это и было, дорогая, и я в это верю. Но если она не умерла, тогда То, что происходило с ней в течение этих лет, невероятно похоже на смерть. Подумай сама, ведь бальзамировали ее мужчины. В древнем Египте, моя дорогая, не существовало прав или женщин или женщин-врачей. И, кроме того, продолжал он более спокойно, видя, что она принимает его аргументы, если и не соглашается с ним. Мы, мужчины, привыкли к таким вещам. Корбик и я уже распеленали сотни мумий. И среди них было столько же женщин, сколько и мужчин, так что привычка отучила нас думать о поле. Даже рос в своей работе адвоката. Внезапно он остановился. — Ты тоже собираешься помогать им? — спросила она меня с раздражением. Я ничего не ответил. В таких случаях молчание лучшее лекарство. Мистер Трелуни неторопливо продолжал, хотя часть его аргументов касающаяся работы адвоката, становилась решительно слабой, когда он пытался вразумить дочь. «Мое дитя, ты будешь сама присутствовать при этом. Неужели мы будем творить с ней хоть что-нибудь, что могло бы оскорбить тебя или причинить тебе боль? Пошли с нами. Постарайся вести себя разумно. Мы идем не на развлекательный вечер. Мы все серьезные люди, начинающие весьма важный эксперимент» который может открыть для нас мудрость древних времен и беспредельно увеличить человеческие знания. Эти новые знания могут направить разум человеческий на неизведанные пути философии и исследований. Предстоящий эксперимент, по мере продолжения речи голос его углублялся, может повлечь смерть любого из нас, всех нас. Мы знаем из прошлого опыта, что существует или может существовать огромное количество опасностей, угрожающих нам. И никто в этом доме не представлял, когда этому всему придет конец. Пойми, дитя мое, что мы приступаем к этому эксперименту не с легкой душой, но со всей серьезностью глубоко заинтересованных в нем людей. Кроме того, моя дорогая, Такие вы чувства, ты или любой из нас, не испытывал по этому поводу, необходимо для успеха эксперимента раскрыть мумию. Я думаю, что при любых обстоятельствах необходимо снять с нее эти пелены, прежде чем она снова станет живым существом, вместо того, чтобы оставаться одухотворенным трупом с астральным телом. Если будут выполнены ее первоначальные намерения, и она выйдет в новую жизнь, обернутая во все эти пелены, в которой оборачивают мумии, она умрет смертью человека, похороненного заживо. Но теперь, когда она по собственному желанию временно отдает свою астральную власть, не может быть никаких сомнений по этому поводу. Лицо Маргарет прояснилось. «Хорошо, отец», — сказала она, целуя его. Но мне все равно кажется, что это величайшее оскорбление для царицы, для женщины. Я направлялся к лестнице, когда она окликнула меня. «Куда ты идешь?» Я вернулся к ней, взял ее руку и, поглаживая, ответил. «Я вернусь, когда распеленывание будет закончено». Маргарет долго смотрела на меня, и что-то похожее на легкую улыбку появилось на ее лице, когда она сказала... «Возможно, лучше бы тебе остаться тоже. Это может оказаться полезным для твоей работы в качестве адвоката». Она засмеялась, встретившись со мной глазами, но в одно мгновение ее настроение переменилось. На лице появилось серьезное выражение. Она смертельно побледнела и тихо произнесла. «Отец прав. Это ужасная ситуация. Необходимо, чтобы все мы отнеслись к ней серьезно». Но все равно нет. Именно по этой причине ты лучше оставайся с ними, Молкольм. Позже ты будешь радоваться, что сегодня присутствовал при этом. Мое сердце падало вниз-вниз, пока я слушал эти слова, но я подумал, что лучше мне не отвечать на них ничего. Уже и так достаточно плотная атмосфера страха сгустилась над нами.